Глава 22. Артур выхватил из кармана ключ, готовясь защищаться. Сьюзи шагнула к нему, и они прижались спинами к шершавой лавовой стенке. Полдень понедельника распахнул крылья во всю ширь и опустился на землю. Поднятая им воздушная волна прошлась по ненадежно сложенным ящикам, вызвав вдоль всего прохода сущий обвал. Этот обвал, впрочем, немало не помешал многим дюжинам металлических порученцев и их сержантов прорваться сквозь рассыпавшиеся обломки и выстроиться клином за спиной полдня. Полдень же воздел десницу, и пылающий меч послушно материализовался в ладони. Лезвие сразу принялось трещать и плеваться, языки пламени росли на глазах. Полдень лучезарно улыбнулся и протянул левую руку. «Ключ!» — напомнил он. «Не то сожгу заправщицу чернил!» «Мы в ловушке, что делать?» торопливо шепнул Артур себе за воротник. Ему ответил голос, отнюдь не принадлежавший волеизъявлению. «Будет лучше», — сказал этот голос, «если вы все трое чуть-чуть шагнете вперед». Артур покосился через плечо, и с узымлением увидел, что в лавовой стене сама собой прорезывается дверь. За нею открывался проход куда-то во тьму. В этой тьме едва угадывалось лицо заката. Артур и Сьюзи послушно шагнули вперед. «И ощутите хоть немного доверия», — добавил закат, выходя наружу в сопровождении дюжины своих полночных посетителей. «Уходи в эту дверь, Артур!» «И ты тоже, мисс Бирюза!» Улыбка полдня померкла. Закат попросту заслонил Артура собой. Когда же закат еще и извлек из воздуха меч, улыбка превратилась едва ли не воскал Лезвие меча заката было соткано из глубочайшей ночной тьмы, пронизанной сиянием звезд. «В чем дело? Закат!» Свирепея! осведомился полдень. «Я должен забрать у него ключ». «Ошибаешься, братец», — вежливо ответил Закат. «Напротив, мы их отпустим и позволим унести ключ». «Прочь с дороги, предатель!» — прошипел Полдень. Закат не двинулся с места. «Я не предатель», — проговорил он. «Я верен Зодчи и ее волеизъявлению». Полдень издал невнятный вопль его огненный меч полетел прямо в Сьюзе. Артур заметил бросок и вскинул ключ, чтобы отбить его, но ему не хватило быстроты движений. Ключ только-только пошел вверх, между тем, как пылающий клинок был уже в каких-то дюймах от горла Сьюзе. Черный клинок заката взвился навстречу, и меч полдня улетел в сторону. Ударившись в склон вулкана, он отскочил и вернулся в руку владельца подпалив по дороге несколько ящиков. «В атаку!» — взревел полдень и рванулся вперед. Его меч снова целился в сьюзе, и снова закат отбил удар. Братья принялись обмениваться выпадами настолько быстрыми, что глаз не успевал уследить. Реденькая цепочка полночных посетителей устремилась навстречу лавине порученцев. Громоподобно хлопали кнуты, мечи и дубинки высекали молнии. Чайные ящики разлетались в мелкие щепки и вспыхивали. Сражение начал заволакивать дым. «Надо помочь им!» — крикнул Артур, размахивая ключом. Полдень и закат выглядели равными противниками, но вот полночных посетителей было намного меньше, чем порученцев. «Нет!» — прогудела воля изъявления. «Нет времени! Мы должны отправиться тайно путем!» Артур замешкался. В это время закат поднырнул под удар и схватил брата за руку. Тот не смог сразу вырваться. Закат вписался в его движение и, крутанув, запустил полдня в воздух. «Уходите!» — крикнул закат. За его спиной развернулись черные крылья. Он прыгнул вверх и взлетел. «Мы задержим полдня, сколько сумеем!» И все же Артур медлил. Он видел, как закат ракетой унесся в вышину, потом развернулся навстречу взлетавшему полдню. День и ночь столкнулись с чудовищным грохотом и кувырком полетели к земле, обмениваясь невероятными по быстроте ударами. «Ну же!» — крикнула воля из Полдень и закат грянули озимь, словно падающий метеор. Они угодили прямо в гущу схватки, и сила удара была такова, что заколебалась вся терраса. Артур и Сьюзи полетели друг на дружку, не устояли на ногах и порученцы с посетителями, и, конечно, рухнули все ящики, каким-то чудом не упавшие прежде. Поднимаясь, Артур увидел, как из обломков выпутался полдень. Прекрасное лицо было искажено яростью. Он повернулся к Артуру и прыгнул, но тотчас упал, ибо закат схватил его за лодыжку. Оба мгновенно вскочили и вновь принялись рубиться между собой. «Убейте девчонку!» Обращаясь к своим приспешникам, завизжал полдень. Те как раз начали выбираться из-под горящего мусора. «Заприте тай на путь!» Четверо сержантов-порученцев прорвали тонкую цепь полночных посетителей и устремились к Артуру и Сьюзе. Артур более не мешкал. Крутанувшись, он бросился во тьму прохода, вновь как на лестнице, таща Сьюзи за руку. Следом за ним внутрь ворвались алые отблески огня. Потом гулко ударил кнут посетителя, и дверь вдруг захлопнулась. Стало тихо и совершенно темно, если не считать света, испускаемого ключом. Этот свет озарял стены и потолок тоннеля. Отнюдь не выглядевшего пробитым в лаве, тоннель уводил вверх. Артур выпустил руку с Сьюзи и быстрым шагом двинулся вперед, при том, что ему очень не нравилось ощущение под ногами. Пол вздрагивал и шевелился. Можно было подумать, они шли по батуту. Стены тоннеля тоже были мягкими на ощупь. Сьюзи заметила, как он пробует пальцем стену и шепотом пояснила. «Тайна пути!» они все такие, только этот больше других, иной раз ползать приходится. А если он вдруг схлопнется, нас сразу раздавит, потому что тайны пути сделаны из пустоты, не то проложены сквозь пустоту. «Тайны пути основаны на использовании вкраплений пустоты в структуре дома», — сказала Волеизъявление. «Если путь хорошо сделан, бояться особо нечего. Итак...» Артур, слушай внимательно. Когда мы выйдем отсюда, ты должен, елико возможно, приблизиться к мистеру Понедельнику и, держа в руке свой собственный ключ, прочесть определенное заклинание. Вот оно. Минута к минуте и к часу час сдвинутых стрелок совместная власть. Легко запоминается, верно? По прочтении заклинания К тебе должна полететь часовая стрелка. Ты ухватишь ее, после чего очень быстро уколишь большой палец правой руки часовой стрелкой, а большой палец левой — минутной. Ты размажешь капельку крови из левой руки по часовой стрелке, а из правой — по минутной. Потом ты сведешь стрелки вместе и произнесешь второе заклинание, такое же, очень простое. «Я Артур, помазанный наследник королевства», «Объявляю своим этот ключ, а с ним и хозяйствование над нижним домом. Я объявляю его своим по праву крови, плоти и победы во имя правды, во имя завета всем бедам наперекор». Все запомнил. «Ничегошеньки», — покачал головой Артур. «Который большой палец? На какой руке? И что мне делать, если мистер Понедельник сам часовую стрелку будет держать?» Ну не будет. Беззаботно отозвалось волеизъявление. Он наверняка либо спит, либо в бане парится. Дневная комната, знаешь ли, полна горячих источников. Итак, позволь перечислить, что тебе предстоит сделать. Погоди, перебил Артур. А если все-таки мистер понедельник не спит и не в парилке сидит, что мне тогда делать? Что-нибудь импровизируем? Заверило его волеизъявление. «Я буду давать тебе все необходимые указания». Артур не ответил. Кажется, воля изъявления само понимала, что перспектива импровизировать на ходу Артура не очень-то вдохновляла. «Я думаю, ты справишься с понедельником», заявила Сьюзи, крепко толкая его в плечо и явно пытаясь придать ему уверенности. «Он, небось, лежит себе да похрапывает». «Ладно, все равно выбора нет» проговорил Артур. Он все думал про мор, свирепствовавший дома, про лекарство, которое следовало добыть про своих родителей. «Как-нибудь совладаем». «Я вам так симпровизирую, что не обрадуетесь», мрачно пообещал он про себя. «Все сделаю, что потребуется. Буду драться и думать, и пробовать снова, сколько потребуется». «Ну и отлично», сказала волеизъявление, и принялось повторять порядок действий по завоеванию старшего ключа. Прорепетировав раза четыре, Артур уверился, что в самом деле помнит, что к чему и зачем. Вот только в голову ему неотступно лезла старинная мудрость, гласившая, «Если что-то может пойти наперекосяк, оно непременно пойдет, а если не может, то пойдет все равно». Начать с того, что на другом конце тайна пути их вполне может поджидать вполне бодрствующий и весьма воинственный мистер Понедельник. Наверняка ведь полдень его предупредил. Или закат все же сумел его вовремя остановить. «Готов?» — спросила воля изъявления. «Тайна путь сужается. Это значит, что скоро мы выйдем в дневную комнату Понедельника». «А можно сперва избавиться от париков?» — спросила Сьюзи. «Ну, если вам уж так этого хочется», — вздохнула воля из явления. Оно терпеливо дождалось, пока они произнесут заклинание, и волосы купе с усами и бакенбардами свалятся на пол. И повторила. «Теперь готовы?» «Угу», — ответил Артур. «Готовы». Сьюзи молча кивнула. Тайно путь в самом деле заметно сужался. Артуру пришлось сперва пригнуть голову, а последние несколько ярдов он преодолел и вовсе на четвереньках. Выхода как такового впереди не было видно, просто кружок черноты, которого как бы не касался свет ключа. Артур протянул руку, и она исчезла во мраке, что-то вроде патерны понедельника, какой она представала в его Артура мире. «Это дверь», — сказала волеизъявление. «Давай вперед, только не особенно торопись». Карниз с той стороны не слишком широкий. Карниз в самом деле оказался до крайности узеньким и к тому же тянулся в каждую сторону футов этак на десять. Но хуже всего было то, что они оказались на стене кратера, причем на порядочной высоте. Артур посмотрел вниз. Сквозь клубящиеся облака пара можно было рассмотреть пузырившееся озеро. Откуда-то из глубины... Его воду красными и золотыми огнями подсвечивала жидкая магма. Озеро заполняло собой все дно кратера. Куда здесь идти? Каким образом спуститься, если только не по воздуху? Крылья, между прочим, были только у Сьюзи. Тем не менее, Артур уже знал. В доме не все таково, каким кажется на первый взгляд. Он осторожно отполз в сторону и дал Сьюзи выбраться. Скоро они оба съежились на краю карниза, глядя вниз в бурлящие воды, на клокочущий пар, порождаемый подводным огнем. А наверху, в свете лифтовых шахт, поблескивала золотая сетка, натянутая против разного рода непрошенных летунов. Артур поднял голову и впервые задался вопросом, куда ведут эти шахты. Он почему-то сразу решил, что дневная комната понедельника — должна располагаться на самом верху дома. Между тем, это был всего лишь нижний дом, а там, наверху, лежали пределы, управляемые грядущими днями. По крайней мере, такое предположение выглядело логичным. Артур тряхнул головой. «Дались мне эти грядущие дни. Надо сосредоточиться на том, что предстоит здесь и сейчас. Думать, кстати, было нелегко». Здесь было очень жарко, гораздо жарче, чем на террасе или в тоннеле тайны Пути. С Артура, облаченного в толстый пиджак, так и полил пот. «Там посередине типа что-то виднеется», — сказала Сьюзи. Она по-прежнему смотрела вниз. «Вон там, видишь?» И она указала туда, где ненадолго разошлись облака пара. Там, в самом центре кипящего озера, Красовался островок, и на нем просторное здание. Приземистое, Г-образное, крытое красной черепицей. Оно показалось Артуру странно знакомым. Где-то он видел подобное. Еще миг, и он вспомнил, где именно. В книжке здание представляло собой римскую виллу. «Дневная комната понедельника», сообщила волеизъявление. С другого берега кратера туда ведет отличный мост, но нам придется спускаться с помощью паутины. Должно быть ее трудно рассмотреть с непривычки. Приглядись к тому, что находится у твоей левой ноги, Артур. Артур присмотрелся. Довольно долго ему ничего не попадалось на глаза, но потом он все же заметил едва уловимые переливы света. Он наклонился и пощупал рукой. «Так и есть». Обнаружился туго натянутый канат толщиной в палец, едва ли не абсолютно прозрачный. Артур дернул его, и канат отозвался негромким приятным гудением. «Ну и как этим пользуются?» «Он имеет свойство липнуть к подошвам», — пояснила воля изъявления. «Просто вставай на него и иди в дневную комнату понедельника» и я вообще то лучше полечу сказала сьюзи ни под каким видом поспешно рявкнула волеизъявление вблизи острова летунов сбивают нацеленные струи пара такого горячего что мигом обварит тебя до костей паутина единственный способ добраться туда довольно мешкать иди артур а если я равновесие потеряю спросил мальчик В смысле, подметки, может, и не отлипнут, но я-то вниз головой буду висеть. Значит, дальше так и пойдешь. Отрезала воля изъявление. Ну уже вперед! Это проще, чем тебе кажется. Тебе-то откуда знать? Ты ведь лягушка, буркнула Сьюзи. У тебя и подметок, как их следует, нет. Тихо ты, сказал Артур. Выпрямившись, он бережно убрал ключ во внутренний кармашек, И еще перевязал рукав носовым платком, чтобы ключ не выпал наружу. Потом раскинул руки, как положено, канатоходцу, вдохнул побольше влажного воздуха и сделал первый скользящий шаг по натянутой паутине.